Глава 12. Последнее прощание. Как много узнаешь о человеке, когда он умирает. Я слушала речи на гражданской панихиде в Академии художеств и думала, что едва ли Саши при жизни говорили половину того хорошего, что о ней говорили после смерти. Гроб стоял на возвышении, и было очень много цветов так, что ее бледное лицо было едва видно между цветами. Все обращались к ней почему-то на «ты», и говорили, что она была прекрасным художником, прекрасным советским человеком, и что внезапная смерть бессмысленно оборвала, и так далее. И так далеки были эти речи от мертвого, торжественно строгого лица. Я плохо чувствовала себя и с трудом простояла до конца панихиды. Больше нечего было делать. После такой ежечасной, ежеминутной работы, работы самой души, которая всеми силами стремилась спасти близкого человека, теперь я была свободна. В каком-то оцепенении я стояла у гроба. Саня стоял рядом со мной. Но я почему-то видела его то ясно, то как в тумане. Не отрываясь, он смотрел на сестру. И у него было усталое, злое лицо, как будто он сердился, что она умерла. «Он все сделал». Заказал гроб и машину, распоряжался, ездил в ЗАГСы на кладбище, меня отправил в Асторию, а сам всю ночь провел с Петей. Теперь он стоял рядом со мной и смотрел, смотрел на сестру, как будто хотел насмотреться на всю жизнь. Я спросила у него, как Петя. Он молча показал мне его в толпе, стоявшей в ногах у гроба. Петя был ничего, но странным показалось мне его бледное, равнодушное лицо. Он как будто терпеливо ждал, что вот наконец кончится эта длинная процедура, и Саша снова будет с ним, и все снова будет прекрасно. Старик Сковородников, накануне приехавший на похороны, стоял за ним. И слезы нет-нет, да искатывались по щекам в его большие, аккуратные седые усы. Потом у меня снова стал какой-то туман в глазах, и я не помню, как кончилась панихида. Должно быть, это было на второй или третий день после похорон Саши. Старик Сковородников возвращался в Энск и зашел к нам в Асторию, чтобы проститься. У Сани кто-то был, кажется, агент, отправлявший снаряжение в Архангельск, и мы прошли в спальню. Везде валялись ватные костюмы, варежки, рюкзаки. Экспедиция уже переехала в Санин номер из Арктического института. Я усадила старика на кровать и стала угощать его кофе. «Едете?» — спросил он. «Да, теперь скоро». Мы помолчали. «Извините, я вас еще мало знаю», — сказал он. «Но много слышал, и от души рад, что Саня, которого я считаю за сына, соединил свою жизнь именно с вами. Конечно, грустно, что так случилось. Отпраздновали бы вместе, но в жизни не закажешь». Он вздохнул и повторил еще раз. «В жизни не закажешь». Мне Петя говорил, что вы заботились о Сашеньке. И я от души вам благодарен. Я спросила, как здоровье Дарьи Гавриловны. Да в том-то и дело, что плохо. Не велят ей вставать. одышка страшнейшая. Если бы она была здорова, Мы бы немедля взяли к себе ребёночка. И Петя жил бы у нас хоть некоторое время. А теперь не то, что взять. Я не представляю себе, как и вернуться. Ведь она умрёт, как узнает о Сашеньке. У неё вся жизнь была в Сашеньке и Пете. Я знала, о чём он думает, вертя в руках старую медную зажигалку, переделанную из патрона. должно быть память со времён Гражданской войны. Я сама подумала об этом вернувшись на Петроградскую после похорон. Пуст был белый некрашенный стол, и не нужны никому маленькие кисти и неоконченный медальон-миниатюра в старинном духе, над которым Саша работала в последнее время. Так было бы не страшно, а что маленький – страшно. Она как бы оставила маленького сына у меня на руках. Она просила бы меня о нем, если бы умирала в сознании.